Глава 21. Серый форт так и не был найден. Удалось лишь узнать следующее. На автомойке неподалеку от дома, где жила Дарькина, нашлись свидетели, которые видели, как на площадку въехал очень грязный форт, из которого вышли двое, и помогли выйти водителю. Тот был пьян настолько, что не мог стоять на ногах, его тащили на руках. Троица перебралась в стоявший невдалеке черный внедорожник Toyota и уехала, но сначала из внедорожника вышла молодая женщина, которая села в форт и заехала в бокс автоматической мойки. Видеокамер внутри боксов нет, снаружи тоже освидетелями этого события были таджики, работающие на мойке. Гречин, которому передали данную информацию, понял, что люди, покушавшиеся на него с Бурцевым и застрелившие Петрова, подготовились к операции заранее. У них имелась сменная машина, и было выбрано хорошее место, где можно пересесть в нее, безлюдное и без камер слежения. Теперь найти киллеров будет очень трудно. Радовало Алексея только одно, то, что он попал туда, куда и целил, в водителя Форда. Вполне возможно, ранил его серьезно. Хотя раненый шофер и смог проехать километр, но обращаться к врачу ему, видимо, придется, а значит, есть еще одна зацепка. Майор до вечера сидел во дворе больницы. Сюда к нему приехал аварийный комиссар страховой компании, который растерялся, увидев простреленный во многих местах автомобиль. Мужчина сунулся в салон и тотчас отскочил от машины. Приезжали и телевизионщики. Но еще раньше примчался корреспондент криминальных ведомостей Гриша полумерен Тот прыгал вокруг камри, щелкал своей мыльницей, подыскивая наиболее удачный ракурс, потом попытался поговорить с Гречиным, но был послан куда подальше, после чего побежал беседовать с врачами. Бурцев в сознание не приходил. Алексей поднялся на этаж, где находится реанимация, посмотрел на Сашу и сидящую рядом Ларису сквозь стеклянную дверь, но не подошел, чтобы не тревожить лишний раз. Дождался, когда его камри увезет в сервис «Эвакуатор», а сам отправился ловить такси. В карманах чужой жилетки у него лежали три пистолета, два Бурцева и ПМ, отобранный у Петрова. Еще при нем был мобильник старшего лейтенанта и главная ценность — диктофон, на который Бурцев записал все их общение с водителем Дарькина. Обломки расколотого касательным попаданием пули диска с домашним видео хозяина сизама Алексей выбросил в урну возле больничного газона. Удивительным образом пуля, пробив кожаную жилетку, сломав диск и пройдя в пяти сантиметрах от сердца, не оставила на его теле ни царапины. Он добирался домой на такси, держал на коленях пакет с дисками, забранными из расстрелянной машины, и думал лишь об одном, чтобы у Сашки Бурцева было все хорошо. В машине работало радио, в новостях передали, что губернатор города... Встречалась с президентом страны и сообщила ему о том, что в городе хороший инвестиционный климат, коррупции нет, а ближайшей зимой не будет и сосулек, которые собираются сбивать лазером. Правда, она сказала не сосульки, а сосули. Почему именно так Алексей не понял? Мысли его вообще были о другом. Он вспомнил Наташу и подумал, хорошо, что на свете есть хотя бы один человек, далекий от всей этой мерзости.